Слова восьмая. С тех пор, как Мерси бросила в нем Келимов ящик последнее письмо, прошло два дня, и она понимала, что вряд ли ответ от друга придет утром. Он предупредил, возможно, ответ задержится. Этот загадочный фермер, лесник, солдат, мерзнущий где-нибудь в глуши на военной базе, как она себе это представляла. И все равно фамильные секреты и будущее Берцел и сын, висящие на волоске, так давили, что она молча молилась невесте удачи, чтобы письмо все равно пришло, напоминание о дружеской поддержке, уж какой есть. Увы, этому не суждено было сбыться. «Боюсь, сегодня письма от отсуженного нет», — поделился Горацио, прикрывая клюв крылом, когда она открыла дверь. мерся вспыхнула от смущения. «У меня нет суженного». Бровей у Горацио не было, но он все равно умудрился приподнять их. Под этим испытующим взглядом она зарумянилась еще сильнее. «Как скажете, вот счета». «Наверное, они такие же досадные, как и молчание любимого. Целую, целую». Немкелем улетел, а Мерси осталось унижено открывать счета, которые, как и предсказывал Горацио, были очень досадными. Уведомление о просроченном платеже за газ. Она сделала зарубку на память поговорить с отцом насчет своей временной оплаты и еще один пунктик в растущий список дел, которые уже из ушей лезли. Она подняла взгляд от угнетающей стопки в руках и уткнулась у высокого долговязого мужика, испуганно вскрикнула, а потом поняла, что в дверях стоит Зэдди, — Ты чего? — спросил он, будто не перепугал ее до смерти. Мерси посмотрела на часы. Девять семнадцать. — Где тебя носило? — спросила она. — Делал булочки с корицей. Хочешь? Он протянул тарелку, напоминая счастливого золотистого ретривера, который принес хозяину палку и ждет, пока ее бросят еще раз. — Твоя работы не булочки. Ты должен помогать мне с... Она бросила взгляд на дверь кабинета, слегка приоткрытую, и понизила голос. «С делами!» Зэдди хотя бы хватило совести смутиться. «Знаю. Правда?» А то ты опоздал снова. Страдал ерундой с мукой и сахаром, и чем там еще. Мерси фыркнула в праведном гневе, но унюхала аромат корицы и сахара, ползущей по комнате. Со всем возможным достоинством она стащила с тарелки булочку. «Убедись, что папа оплатил эти счета», — велела она ему. Он забрал у нее конверты и приобнял. «Будет сделано. А когда закончишь, приходи в мастерскую, поможешь с катером миссис Келлахан». За прошедшую неделю она солила и заворачивала тела по вечерам, когда папа уходил домой, а днем учила Зэдди пилить, отшкуривать, клеить, забивать гвозди. Она надеялась вдруг сообщение о том, что сегодня они делают новую лодку, приободрит его. Но Зэдди лишь надулся. «Зэдди — это лодка, никаких трупов поблизости». «Если не хочешь мне помогать, то будь любезен, сходи и расскажи папе, как попался в ловушку древнемидорской философии». «Злюка». Мерси прошла мимо него, высоко подняв голову, но пройти мимо того факта, что он не хочет делать лодки, не удалось. ну и как передавать ему дело, если резкий запах и красивый рисунок кедра не радуют его? К тому же она рассчитывала, что он будет не прочь поработать над катером для женщины, которую знал всю жизнь. Двадцать пять лет назад, когда был основан Этернити, мисс Кэллихан вместе с мужем открыли дальше по улице магазин. Когда умер мистер Кэллихан, она передала дело дочери — Мерси было жаль прощаться с соседкой, но ей нравилось делать лодку для женщины, которая прожила хорошую жизнь и мирно ушла. Она уложила Кельсон в пазы ребер, жадуя что все сошлось как пазл. Потом начала шлифовать, добиваясь ровной и гладкой поверхности для дальнейшей обшивки. Этому она понемногу училась у отца. всю жизнь крутилась рядом, чтобы помочь, если надо а он нуждался в помощи чаще и чаще даже до сердечного приступа. Теперь, полностью погрузившись в дела, она смогла отбросить тревожные мысли, которые крутились в голове, и сосредоточиться на работе мышц, на движениях, на лекарственном запахе свежей сосны, на нежности отшкуренного желтого дерева под пальцами, на утешении, которое принесет хорошо сделанная лодка скорбящей семье. Она так увлеклась, что забыла про булочку с корицей, завернутую в салфетку, которая лежала на столе за ее спиной, как и о том, что Зэдди должен был зайти в мастерскую и помочь. Но за временем она следила. В костельник на кладбище жгли погребальные костры, а значит, Мерси или кому-нибудь другому из Берцел и сын предстояло подъехать туда к трем часам дня и забрать прах за неделю. А вдруг ее окатило глубоким ужасом. Она распахнула дверцы шкафчика и увидела, что полки пугающе пусты — «Пап!» — крикнула она и бросилась в кабинет, где обнаружила, что он кормит Леонардо кусочками коричной булочки, пока Зедди хмуро копается в счетах «Чем ты занимаешься? Учу Леонардо давать лапу. Смотри!» Он повернулся к псу, протягивая кусочек нежной мягкой булки. «Лапу!» Леонард, зачарованный перспективой еды в руке Роя, не обратил внимания на команду. Папа схватил его за правую лапу и потряс со словами «хороший мальчик», а потом позволил слезнуть угощение с ладони. Мерси уже представляла себе, какие ужасные какашки выйдут после такого нарушения диеты. «Ты пробовала коричные булочки, Зэдди?» — спросил ее отец, кормливая Леонарду еще кусочек к ее ужасу. «Потрясающе! Кто бы мог подумать, что у него талант?» «Спасибо, что верил в меня, пап не поднимая взгляда, бросил Зэдди. Мерси пресекла разговоры о выпечке. «Ты же не забыл заказать урны?» Папа, который отщипывал еще один липкий кусочек от здоровенной булки на столе, остановился с угощением в руках и замер, как и полное ожидание Леонард перед ним. «Они кончились. Вообще все!» — воскликнула Мерси. «Прости, кексик. Обещаю, сегодня закажу. Сегодня? В костельник?» — у отца вытянулось лицо. «А сколько нам надо?» «Одна. Всего одна. У нас есть? Хоть какая-нибудь?» Папа откатился от стола, за которым раньше работала Мерси, и ее старое деревянное кресло выдало протестующее эстаката. «Я разберусь и к костру поеду с тобой. Пап...» Он поднял трясущуюся руку. Мерси было так больно смотреть на дрожь этой руки, которая некогда так искусно владела пилой и молотком. «Я еду с тобой, ошибочка моя, так что я сам поеду». Папа вручил Леонардо угощение ни за что и прошел мимо Мерси с видом провинившегося ученика. «Времени хватит? Я поеду туда в полтретьего, а ты вроде собирался уйти пораньше, чтобы зайти в магазин за продуктами». Зэдди поднял голову от счетов. «Я зайду за продуктами и приготовлю ужин». Мерси и папа молча вытаращились на него. Папа пришел в себя первым. «Ну вот, решение найдено. Встретимся на причале в полтретьего». Папа пришел точно вовремя и принес с собой сверток из грязного кухонного полотенца. По крайней мере, он нашел достаточно ценную замену урни. И достаточно хрупкую. Они проехали полдороги до кладбища, прежде чем Мерси заговорила «Рискну спросить, что ты взял вместо урны?» Отец заерзал на сиденье. «Пап!» — с нажимом произнесла Мерси. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — ответил он, глядя прямо перед собой сквозь лобовое стекло в следах от букашек. «Боже, что там?» Он сдвинул кухонное полотенце, прикрывавшее предмет, и Мёрси на миг оторвала взгляд от дороги и увидела розовую стеклянную банку для печенья. Мамину розовую стеклянную банку для печенья, которая качалась у него на коленях. Больше ничего не нашёл. Мёрси чуть не разрыдалась. Правда, банка многие годы пустовала и собирала пыль на шкафу у папы в кухне, но она живо помнила, как пекла с мамой печенье. «Прости, кексик». Он склонил голову, и у Мерси не вышло сердиться на него и дальше. Она протянула бы ладонь, чтобы коснуться его, но старая баржа не давала убрать руку с руля. «Ничего, пап, мы все равно печенье не печем. Кто знает, утренние булочки Зэдди были восхитительны». Папа завернул банку обратно и прокашлялся. «Как он там?» «Ничего». Мерси не сводила глаз с дороги, лгунья из нее была ужасная, и она боялась, что выдаст себя, если хотя бы взглянет на отца». «Думаешь, скоро можно будет передать ему дело? Мы работаем над этим». Вина лежала внутри, как полкило масла, которое Зэдди пустил утром на коричные булочки. «Все не так должно быть. Это мне нужно ему все показывать, несправедливо по отношению к тебе, Мерси». «Ничего, пап, за меня не переживай. Я твой отец, разумеется, я переживаю за тебя». На этот раз она посмотрела на него и чуть не расплакалась при виде печальной улыбки на его лице, но когда припарковала баржу у костров, отец нахмурился, посмотрев вперед. «Матерь горестей с чувством произнес он. Кертис канингем владелец самой прибыльной сети лодочных, мастерских и погребальных бюро на границе Танрии, стоял с несколькими работниками, будто лично явился сегодня, чтобы проследить за извлечением праха. В дорогом костюме тройки он смотрелся как бог на фоне остальных в комбинезонах и клетчатых рубашках, включая Мерси, хотя ее рубашка была завязана на талии, а на голове она повязала красный платок в тон. «Ну-ка, ну посмотрите, кого принесло», — сказал канингем и выдал искреннюю улыбку, когда папа вылез из баржи. «Не ожидал тебя здесь встретить, Рой», — папа пожал Каннингему руку. «Кертис, как поживаешь? Дело идет в гору, не могу жаловаться». Мерси решила, что больше не вынесет этой наигранности с обеих сторон, так что спросила. «Что привело вас на кладбище, мистер Каннингем?» «Вы?» «Я?» Каннингем предложил ей локоть. «Пройдемся?» Мерси изумленно свела брови. «Милый вояж вдоль погребальных костров?» «Или по тропинкам кладбища он обаятельно подмигнул ей, не опуская руку. Ничего хорошего эта прогулка не обещала, но Мерси решила, что лучше совсем разобраться. «Не трогай костер сам, слышишь?» — предупредила она папу и взяла конкурента под руку. Когда они удалились на достаточное расстояние, Каннингем кивнул в сторону отца и изобразил тревогу. «Как он держится?» «Все отлично. А брат с сестрой?» «Тоже. А ты сама?» Ее натянутая улыбка стала еще натянутей. — Все в порядке, спасибо. Он накинул ее оценивающим взглядом. И они подошли к ближайшей тропке, которая велась между надгробий. — Я знаю, что кажусь тебе бессердечным дельцом, Мерси, но надеюсь, ты понимаешь, что я искренне желаю тебе и твоей семье всего самого лучшего. Мерси резко остановилась. — Мистер Каннингем, чего вы хотите? — Уверен, тебе известно, что я хочу купить Берцелл и Мерси не ответила, и канингем продолжил кошмарно покровительственным тоном. «Я знаю твоего отца и знаю тебя, и, пожалуй, могу представить, как у вас шли дела после того несчастья с Роем. Ты молода, вся жизнь впереди. Зачем позволять загибающемуся делу отравлять лучшие годы?» Мерси посмотрела на самоуверенное самодовольное лицо Каннингема с расчетливым взглядом зеленых глаз, идеальным орлиным носом и зубами, слишком уж белыми и ровными для настоящих, и выдала такой блеф, на который и не знала, что способна. «Вряд ли вы захотели бы купить Берцул и сына, если бы мы загибались. Сдается мне, вы хотите купить нас, потому что боитесь...» Кертис канингем был ниже Мерси Ростом, но все равно ухитрялся смотреть на нее свысока. «Дорогуша, у меня точки в шести приграничных городах». За день мы обрабатываем до сотни трупов. Наши новые заплатки из сока сердцевидного ореха, прикрывающие неприглядные раны и приводящие усопших в пристойный и мирный вид, ожидают патента, а бальзамирование быстро вытесняет соль. Общий бюджет позволяет предлагать клиентам дорогие товары по доступным ценам, а еще мы отвозим тела по всей Федерации островов Кадмос в течение пары дней. Он кивнул на костры. Взгляни-ка. На ваш один приходится восемь костров Каннингама, и у нас никто не окончит свои дни в банке из-под печенья. Мерси не дала себя запугать». Вы вымогаете у покупателей деньги, продавая им лодки с конвейера с преступной наценкой, и убеждаете их, что бальзамирование соком танрийского сердцевидного ореха необходимо в целях санитарии, и за это тоже дерете с них деньги. Ну что ж, в этом городе Берцел и сын не отстает. К тому же в этом году мы получили существенный доход от предварительной оплаты. Мы принимаем около четверти неопознанных тел западной базы, потому что так правильно, потому что это доброе дело, а вам похороны неопознаны нужны в качестве рекламы, так что будьте любезны, не делайте вид, что хотите нам только добра, ведь все, что вам нужно, раздавить нас как букашку, мы вам не продадим дело. канингем достал из кармана платок и промокнул блестящий лоб. — И как ты собираешься удержаться на плаву, когда Рой уйдет на пенсию? «У меня новичок был однокурсником твоего брата. Он рассказал, что Зэдди бросил погребальные ритуалы и процедуры на первом же году. Так что у руля ты, Мерси, и как бы хороша ты ни была, ты одна. Долго ли ты продержишься против всего Каннингема, если я решу выдавить тебя из бизнеса?» «Боги, он знает про Зедди», — в ужасе подумала она. Ощущение было такое, будто он вылил ей на голову ведро ледяной воды, но она удержала на лице застывшую резкую улыбку. «Наверное, есть только один способ выяснить». Бросила она ему, попрощалась, прежде чем отпустить его локоть, и пошла обратно к кострам одна. «Видимо, просил уговорить меня продать дело», — спросил папа, держа в руках импровизированную урну, пока баржа прыгала по грунтовке. Днем он сам полез за прахом, несмотря на строгий запрет Мерси, пока они с канингемом ушли на прогулку, и теперь был пугающе бледен. Ее подмывало выдать Зеде, но она решила не расстраивать отца еще сильнее точным пересказом беседы с канингемом хотя правда, которая крылась в хорошо просчитанном предложении, грызла ее изнутри. Не успела Мерси ответить, как баржа зафыркала и замедлила ход, и Мерси едва успела свернуть на обочину, прежде чем совсем остановилась. Только теперь она заметила, что индикатор бензина стоит на отметке пусто. Мерси откинулась на подголовник и спросила у отца уже не в первый и, наверное, не в последний раз. «Забыл заправиться». Он склонил голову, слишком уж часто она видела эту картинку в последнее время. Она скучала по нему прежнему, уверенному и смешливому, по умелым рукам, собирающему лодки, по зычному голосу, поющему молитвы по усопшим, заказ урн, оплата счетов и заправка баржи, повседневные мелочи, за которые он никогда не хотел отвечать. Мерси похлопала его по плечу. Ты посиди в тенечке и окна открой, а я с канистрой прогуляюсь до города. Я с тобой! Нет, не вернусь в самый край через полчаса. Она поцеловала его в щеку и выпрыгнула из кабины, не дав ему возразить. До Этернити оставалось около мили, но поля исчезну и открытая дорога без единого деревца сделали это расстояние куда длиннее». Когда она добралась до заправки, чтобы наполнить канистру, промокшая рубашка липла к телу, а косточки пропотевшего лифчика впивались в кожу. Мерси снова направилась прочь от города с тяжелой канистрой бензина, когда зазвонил колокол на ратуше. Мерси машинально замерла, по спине мурашки пробежали от страха, но тут она вспомнила, что сейчас четыре часа по полудни первого костельника месяца. Учебная тревога, не настоящая бродяга в городе. «Да боги милосердные!» — буркнула она, замерев на месте, а под мышками лила, как из ведра. Подумала, что папа ждет ее на этой жаре, а она застряла тут из-за учебной тревоги, в то время как за все двадцать пять лет существования и Этернити ни один бродяга сюда не забредал. Ну да, в Арджентине и Харингтоне несколько раз такое случалось, и недавно, но не в Итернити. Что плохого произойдет, если она разок сбежит из города?» Она находилась на квартал западнее главной, но улица пустовала, а до южного края города было совсем близко. Бросив взгляд по сторонам, она тихонько пошла к дороге на кладбище, и как раз в это время из-за угла дощатого домика вырулил помощник шерифа и воочию увидел, как она нарушает закон. И это был не просто помощник шерифа, а Нейтан Магдавит, ее бывший, который разбил ей сердце и растоптал осколки. «Добрый день, Мерси!» — пропел он и напыщенно подошел к ней. «Привет!» — она попыталась улыбнуться. «Ты слышала учебную тревогу?» «Да, но...» «И знаешь, что во время учебной тревоги гражданин обязан замереть неподвижно и не издавать звуков, чтобы овладеть навыком верно реагировать, если в великом городе и Этернити случится нападение бродяги?» Мерси подумала, что называть Этернити великим — это очень серьезное преувеличение, но спорить по пустякам не хотелось. Нужно было как можно быстрее вернуться к папе. «Пожалуйста, нейтон поскольку, если бродяга сбежит, для помощников шерифа самый простой способ обнаружить его и обезвредить...» Это найти единственное, что шевелится, а еще, если глаза бродяги выклевали стервятники, то он не сможет увидеть живых и, скорее всего, не заметит их, если они стоят неподвижно. «Я знаю. У нас бензин кончился по пути домой с кладбища. Папа ждет в барже». Она подняла канистру, внутри плеснулся бензин, но понимала, что не дождется сочувствия человека, который ясно дал понять, на первом месте должен стоять он, а не ее отец». «Итак», — сказал он и достал из кармана пачку квитанций и огрызок карандаша, «нарушение статьи 47 Р.9 А. Городского кодекса, по которой граждане обязаны следовать инструкциям учебной тревоги». Скрежет карандаша по бумаге вонзился в уши Мерси и вызвал вспышку боли в усталом мозгу. «Да ладно, нейтон полегче, а? Пожалуйста!» Он чуть смягчился, а лицо, было в нем что-то от харька, стало чуть привлекательнее. Мерси с болью вспомнила, каково им было вместе, а заодно и все свои мечты на будущее, связанные с этим. «Поужинай со мной сегодня, и я сделаю вид, что ничего не видел». Меньше всего Мерси ожидала этого приглашения. Несколько месяцев она ждала, что он приползет к ней вымаливать прощение, и вот он протягивает ей оливковую ветвь мира. Какое искушение! Очень серьезное искушение. Но тут она вспомнила, что в миле отсюда в барже сидит папа, не еще что нейтон плевать на него хотел, когда с ним случился сердечный приступ». «Засунь себе квитанцию в пасть. Будет отличный ужин», — предложила она, и голос звучал храбрее, чем она ощущала себя. «Сдается мне, эта квитанция окажется на твоей тарелке, зая» нейтон продолжил писать, не забывая высказываться. «Шериф Коннелли скоро уходит на пенсию пенсии, угадай, как-то первый кандидат на повышение. Очень надеюсь, что в Берцел и сын чтут закон, а то я ведь проверю. Какое будет позорище, если придется прикрыть вашу лавочку?» Он взмахом руки вырвал квитанцию и подал Мерси как розу. «Прекрасной даме!» Мерси смяла бумажку и медленно пошла к папе и к барже. Когда она привезла отца домой, выглядела она чудовищно. Зедди, который раскладывал на кухне продукты, пораженно уставился на жалкую парочку, вошедшую в дверь. «Что с вами стряслось?» «Не спрашивай. Дай папе холодной воды, пожалуйста». Ответа она не стала ждать, а вышла наружу и поковыляла к Берцелу сын, чтобы доделать дела». Едва переступив порог мастерской, она разрыдалась, отщипывала кусочки коричной булочки, забытой поутру, и совала их в рот. Та уже зачерствела, но все равно было очень вкусно». Часы показывали 4.56. Через четыре минуты можно перевернуть табличку на закрытый и считать, что день, кошмарный, ужасный, чудовищный, окончен. Но этому не суждено было случиться. Она услышала, как открылась входная дверь, зазвенел колокольчик на стойке. Мерси без зеркала знала, как выглядят потные в слезах, растрепанные, но больше некому было выйти к клиенту. Она вытерла ладони об штаны и сделала жалкую попытку поправить платок липкими руками, а потом пошла за стойку и обнаружила, что в конторе дожидается молодой маршал, которого она еще не видела, а рядом с ним — Харт Ральстон. «Убейте меня!» — возмолилась она бесчувственным богам. «Ну, пожалуйста!»